Шляпа. Так же, как и Том Гринфлимф. Машина. Молодой муж и старый вдовец. Ключи. Как же это было? Проще простого. Проще, чем заказать на телевидении кассету Роджера Уиткера. Шутер отправляется домой к Тому Гринфлимфу. Но не на своем пикапе. Нет, это было бы слишком демонстративно. Свою машину он оставляет у дома Морта, а к Тому едет на Бьюике. Затем он заставляет Тома позвонить Грегу. Грег, скорее всего, еще спит, но он помнит насчет Тома и сразу спешит к нему. Тем временем шутер заставляет Тома позвонить Сонне Троцу и сказать, что сегодня он не сможет прийти на работу. Шутер представляет Тому горлоотвертку и объясняет, что если Том с задачей не справится, он выпустит из него всю кровь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 Она на середине ствола клёна, пылающего багряным осенним пламенем, и смотрела на него с веселой ненавистью. Морд ждал, когда у него перестанет бешено колотиться сердце. Ждал, когда белка вскарабкается обратно на дерево. Сердце немного успокоилось, но белка оставалась на месте. — Он убил их обоих, — произнес он, в конце концов, обращаясь к белке. Он поехал к Тому на моем бьюике, потом Грегу на скауте Тома, и Том сидел за рулем. Он убил Грега, потом заставил Тома приехать сюда, и здесь убил его. Обоих он убил моими инструментами. После этого он пошел назад к дому Тома, может быть, побежал. Пожалуй, он тяжеловат, чтобы бежать. Сонни сказал, что голос Тома звучал как-то не так, и я теперь знаю почему. Когда Сонни подошел к телефону, солнце уже вставало, и Том в это время был уже мертв. На самом деле он говорил шутером, который изображал Тома, и это было несложно. Судя по тому, как громко Сонни включает музыку, он немножечко глуховат. Как бы то ни было покончив с Сонни, он опять сел в мой бьюик и пригнал его назад к дому. Рейнджер грего все это время стоял у него дома. Он и сейчас там стоит. Вот. Белка вскарабкалась вверх по стволу и скрылась в багряной кроне. Как было дело? Тихо закончил морт. Внезапно ноги его стали ватными. Он сделал два шага по тропинке в сторону шоссе, подумал о ручейках мозга, застывших у Тома на щеках. И ноги его совсем отказали. Он упал, и весь мир на время куда-то уплыл. Когда Морд пришел в себя, он повернулся на бок, сел, с трудом сохранив равновесие и посмотрел на часы. Они показывали четверть третьего. По всей видимости, они встали еще ночью. Скаут он обнаружил утром. Дело только приближалось к полудню. Сейчас не могло быть столько времени. Он потерял сознание. В сложившихся обстоятельствах это было неудивительно, но обморок не может продолжаться три с половиной часа. Однако секундная стрелка на часах уверенно описывала свой маленький круг. Наверное, встряхнул их, когда садился. Впрочем, были вокруг и другие странности. Солнце находилось уже в другом месте и собиралось спрятаться в облака, которые затянули почти все небо. Поверхность озера изменила цвет и как-то потускнела. То есть, вначале он упал в обморок, а затем, что ж это звучало абсурдно, но, скорее всего, он просто заснул. Последние три дня он провел в таком чудовищном напряжении, а прошлой ночью не мог уснуть до трех. Выражаясь, научное сочетание физического и умственного напряжения привело к тому, что сработали защитные механизмы, и сознание отключилось автоматически в результате... Шутер, господи, шутер сказал. Шутер сказал, что будет звонить. Он попытался подняться и упал с тихим стоном боли и удивления, так как не мог ступить на левую ногу. Она онемела, и маленькие иголочки пресали внутри нее свой бешеный танец. По-видимому, он ее отлежал. Почему? Он не поехал сюда на бьюики. Если шутер позвонит и не застанет морд, то он может учинить все, что угодно. Он снова поднялся, и на этот раз ему удалось устоять на ногах. Но когда он попробовал сделать шаг, левая нога отказалась держать весь тело. Он опять повалился на землю, едва не ударившись головой о машину, и оказался нос к носу с собственным отражением в никелированном колпаке колеса скаута. Его лицо, искаженное этим кривым зеркалом, превратилось в гротескную маску. «Хорошо еще!» — подумал морт что проклятая шляпа осталась дома. «Если бы в этот момент он увидел себя в шляпе, он бы не смог с собой совладать».